Глава 50. Я тут же приобретаю вид спелой свёклы. Краснота поднимается вверх, как ртуть в градуснике после того, как его поднесли к огню. Мгновенно. Становясь похожей на рыбу, выброшенную на берег, в попытке внятно ответить, я то открываю, то тут же захлопываю рот. «С чего ты взяла?» Все же беру себя в руки, отчаянно выуживая нутра ложь. «Нет, конечно». Глаза старшей сестры нацелены на меня, словно сканер, просвечивая до костей. Насквозь. Не верит. Она оглядывает еще раз мой наряд с ног до головы. Что-то в ее сознании будто перещелкнуло, изменилось. «Ну-ну», — цокает языком Серафима, возвращая взгляд на первый этаж. Горничная провела Якуба в кабинет Сабурова, и мне стало чуточку легче от осознания, что наша встреча немного отсрочена. «Ты очень красивая, Аня, ты знаешь?» Произносит сестра, пока мы спускаемся. Тепло разливается в груди. Порывисто тянусь к ней, обнимая. Знать о своей красоте, потому что видишь симпатичное личико в зеркале — это одно. Но слышать подтверждение этого от человека, которому доверяешь больше всех на земле — другое. Спасибо, спичка. Когда мы заняли места за столом, мне показалось, что я обратилась в дерево, в бревно. Буквально. Мышцы закостенели, эмоции стали плоскими от страха и неизвестности. «Не нервничай. Ты же знаешь, что в обиду тебя никто не даст». Касается сестра моей прохладной руки своими теплыми пальцами, переливая в меня свою энергию. «Если сама не захочешь». Последние слова она проговаривает так тихо, будто они и не для моих ушей предназначались. Сердце замирает, а дыхание останавливается на полпути, когда гостиную пересекают двое мужчин. Сначала порог переступает хозяин дома, уверенным широким шагом направляясь к своему столу. Но прежде чем сесть, он подходит к супруге, сжимает ее за плечи и чмокает в щеку. В этих жестах столько взаимной любви, что я едва сдерживаю зависть. Зависть и радость за сестру сменяют друг друга, но радость все же сильнее. Следом заходит Ямадаев, неспешной походкой хищника, вышедшего на охоту. Я стараюсь не пялиться на него во все глаза, но это дается мне с трудом. Да чего же он красивый? Высокий, поджарый, в костюме тройки с белой рубашкой и галстуком. Или это галлюцинация, или я чую его запах даже со своего места. Такой, от которого аппетит разжигается. Облизываю пересохшие губы в тот момент, когда он обращает на меня взгляд. По его глазам ничего не понять, он спокойный и напряженный одновременно. Занимает стул, и мы оказываемся друг к другу по диагонали. Юкуб напротив Серафимы. И тут в мою голову молнией ударяет мысль. Ведь он хотел украсть именно ее? ревность, черная и густая, как нефть. неконтролируемая, заполняет моё утро, причиняя физическую боль. Потому что она связана с моей сестрой, самым дорогим мне человеком. А вдруг она ему понравится больше, чем я? Серафима очень красива, особенно сейчас. Расслабленная и счастливая, светящаяся изнутри, будто в ней лампочку зажгли. Я опускаю ресницы на собственные колени, сжимая в руках салфетку. Боюсь поднять глаза и заметить его интерес к ней. Пытаюсь совладать с собой, а самой кажется, что от чувств сейчас расплачусь. Но все же веки будто примагниченные поднимаются, и я встречаюсь с упрямым взглядом Ямадаева. Только сейчас соображаю, что он пялился на меня все это время. Ждал, когда я посмотрю на него. Сердце трепыхается в груди. Придает меня своим сильным биением, все нутро тянется к нему. И лишь силой воли я заставляю себя дружелюбно улыбнуться девушке, которая разливала суп по тарелкам. За столом завязывается разговор. Сестра задавала вопросы Якубу, каверзные, с издёвкой. Я их слышала, но с трудом могла разобрать. «Хотите мою сестру в жены? Доносятся до меня слова спички. Она ухмыляется, губы растягиваются в улыбке. Такое, что, кажется, будь в ее руках дротики, она бросила бы парочку прямо ему в глаза. Сначала в правый, потом в левый. Якуб сидел, откинувшись на спинку стула, не притрагиваясь к еде. Напряжение между присутствующими потрескивало. Но больше всего я ощущала его между ним и хозяином дома. Готова поклясться, если бы Серафима сказала «фас», Соборов бы вгрызся в глотку своему врагу. поэтому сестра сидела и мысленно поглаживала красную кнопку. Ту самую, которую главы государств держат в ядерных чемоданчиках. Любой знак и быть взрыву. «Да», — коротко отвечает Якуб. Я впиваюсь в него взглядом, чтобы понять его эмоции от встречи с настоящей Серафимой. Но он смотрит на нее спокойно, с легким оттенком раздражения. «Она та...» кто отделяет его от цели. Преграда на пути. Только такая, что стоит за каменной стеной в лице своего мужа. А его не отодвинуть. Сабуров, незыблемая твердь. Это возможно только если Аня захочет брака с вами. Глаза сестры сужаются до узких щелочек. Ей интересна его реакция. Она прощупывает его, пытается разгадать. и мне бы очень хотелось понять к каким выводам она придет доля в компании вернется к ямадаевым только после брака саней вмешивается в разговор сабуров я смотрю на рата он неожиданно кажется расслабленным его забавляет происходящее сабуров явно осведомлен больше нас всех значение произнесенных слов добирается до сознания не сразу Я знала о том, что компания, на которой висит множество активов, поделена между Сабуровым и Емадаевым. Знала и то, что после смерти старшего брата Якуба их доля повисла в воздухе. Уверенно Ратмир путем мошеннических действий мог присвоить ее себе, но не стал. До меня вдруг доходит очевидное: Якубу выгоден этот брак не потому, что я ему нужна, а потому, что ему нужна доля. Обиды и боль оказываются такими сильными, что возникает неконтролируемое желание ими поделиться. Но только с одним человеком, с Якубом, хочется пощечиной отдать ему эти чувства, чтобы под их тяжестью он еле мог унести отсюда ноги. «Я хочу», — отвечаю Чеканя каждый слог. «Но с одним условием».